Я шёл домой пьянее в тесных объятиях куличик прилесных и так душа была полна и слов была такая скудность кругом безмолвие, безлюдность и, разумеется, луна и блики на панели гладкой, да вя резиновую пяткой я шёл и пел о лаверды, не чуя близости беды предупредительной хмуро из-под невидимых ворот внезапно выросли фигуры трёх неприятнейших господ